В водной пустыне Скажите, мистер Гатлинг Почему корабль не потонул? Спрашивала мисс Кингман Сидя с Гатлингом на палубе Все освещенная утренним солнцем Кругом, насколько охватывал глаз Расстилалась водная гладь океана Как изумрудная пустыня Современные океанские пароходы Отвечал Гатлинг снабжаются внутренними переборками или стенками. При пробоинах вода заполняет только часть парохода, не проникая дальше. И если разрушения не слишком велики, пароход может держаться на поверхности даже с большими пробоинами. Но почему же тогда пассажиры оставили пароход? Никто не мог сказать, выдержит ли пароход, чтобы оказаться способным держаться на поверхности. Посмотрите. Киль ушел в воду. Корма поднялась так, что видны лопасти винтов. Палуба наклонена под углом почти в 30 градусов к поверхности океана. Не очень-то удобно ходить по этому косогору, но все же лучше, чем барахтаться в воде. Мы еще дешево отделались. На пароходе имеются громадные запасы провианта и воды. И если нас не слишком отнесло от океанских путей, мы можем скоро встретить какое-нибудь судно, которое подберет нас. Однако шли дни за днями, а голубая пустыня оставалась все так же мертва. Симпкинс проглядел глаза, всматриваясь в морскую даль. Потекли однообразные дни. Мисс Кингман очень скоро вошла в роль хозяйки. Она хлопотала на кухне, стирала белье, поддерживала порядок в столовой и салоне небольшой уютной каюте, где они любили проводить вечера перед сном. Трудный вопрос, как держать и поставить себя в новом, чуждом для нее обществе, разрешился как-то сам собой. К Симкинсу она относилась добродушно-иронически, а с Гатлингом установились простые дружеские отношения. Больше того, Гатлинг интересовал ее загадочностью своей судьбы и натуры. Из чувства такта она не только никогда не спрашивала Гатлинга о его прошлом, но не допускала, чтобы и Симкинс говорил об этом, хотя Симкинс не раз пытался в отсутствии Гатлинга рассказать о его страшном преступлении. Они охотно беседовали друг с другом по вечерам при закате солнца, покончив со своим маленьким хозяйством. Из этих разговоров мисс Кинман могла убедиться, что ее собеседник образован, тактичен И воспитан. Беседы с остроумной мисс Кингман, по-видимому, доставляли и Гатлингу большое удовольствие. Она вспоминала свое путешествие по Европе и смешила его неожиданными характеристиками виденного. Венеция! Там могут жить одни лягушки! Гондольер повез меня по главным каналам, желая показать товар лицом. Все эти дворцы и статуи, и прочие красоты, которые позеленели от сырости и глазастых англичанок. Но я приказала, чтобы он вез меня на один из малых каналов. Мне хотелось видеть, как живут сами венецианцы. Ведь это ужас! Каналы так узкие, что можно подать руку соседу напротив. Вода в каналах пахнет плесенью, на поверхности плавают апельсиновые корки и всякий ссор, который выбрасывают из окон. А дети, несчастные дети, им негде порезвиться. Бледные, рахитичные, сидят они на подоконниках, рискуя упасть в грязный канал, и с недетской тоской смотрят на проезжающую гондолу. Я даже не уверена, умеют ли они ходить. «Но что же вам понравилось в Италии?» Тут разговор их был прерван самым неожиданным образом. «Руки вверх!» Они оглянулись и увидали перед собой Симкинса с револьвером, направленным в грудь Гатлинга. Сыщик уже давно прислушивался к их разговору, ожидая не проговорится ли Гатлинг о своем преступлении. Убедившись в невинности разговора, Симпкинс решил выступить в новой роли предупредителя и пресекателя преступлений. «Мисс Кингман», — начал он напыщенно, — «мой служебный долг и долг честного человека — предупредить вас об опасности. Я не могу больше допускать эти разговоры наедине. Я должен предупредить вас, мисс Кингман, что Гатлинг — опасный преступник». Он убил молодую леди, опутав ее сначала сетью своего красноречия. Убил и бежал, но был пойман мною, Джимом Симпкинсом. Закончил он и с гордостью смотрел на произведенный эффект. Нельзя сказать, что эффект получился тот, которого он ожидал. Мисс Кингман действительно была смущена, взволнована и оскорблена, но скорее его неожиданным и грубым вторжением, чем речью. А Реджинальд Гатлинг совсем не походил на убитого разоблачением преступника. С обычным спокойствием он подошел к Симкинсу, несмотря на наведенное дуло, вырвал после короткой борьбы и отбросил в сторону револьвер, тихо сказав. «Вам, очевидно, еще мало десяти тысяч долларов, обещанных вам за удовольствие некоторых лиц видеть меня посаженным на электрический стул. Только присутствие мисс удерживает меня разделаться с вами по заслугам». Ссору прекратила мисс Кингман. «Дайте мне слово», — сказала она, подходя к ним и обращаясь больше к Симкинсу, «чтобы подобных сцен не повторялось. Обо мне не беспокойтесь, мистер Симкинс». Я не нуждаюсь в опеке. Оставьте ваши счеты до того времени, пока мы не сойдем на землю. Здесь нас трое, только трое среди беспредельного океана. Кто знает, что ждет нас еще впереди. Быть может, каждый из нас будет необходим для другого в минуту опасности. Становится сыро, солнце зашло, пора расходиться. «Спокойной ночи!» И они разошлись по своим каютам.